Слава двенадцатая. «Где-то в лесу». Они снова тянут какую-то канитель. Холичек отвечает односложно. Надо думать, опасается медсестры, которая теперь практически никогда не оставляет нас наедине. Демина он мне так и не показал. Говорит, пока это сделать трудно. Странное дело. Он сидит у меня подолгу. Беседует обо всяких пустяках. У него что, другой работы нет? Я тут единственный пациент. Два дня разговор крутился вокруг Англии и Штатов. Они что, у него козу украли? Не любит холичек их. Странно. Чехи, насколько мне память не изменяет, на островитян в свое время только что не молились, а он на них прямо-таки ядом брызжет. Ну что ж, не стану его разочаровывать. Подыграю. Тем паче, что и у меня никаких причин любить эти страны нет. Не за что. А вот не любить предостаточно. Правда, откровенно сказать, я и чехов-то не люблю. Но доктору это говорить не станем. Так и ответил. Доктор аж расплылся от удовольствия. Нашел единомышленника. Подобрел, кофе предложил. Фиговый, кстати, кофе. Вкуса никакого, эрзац. Они, насколько я помню, его тогда из желудей делали. Вот и результат. Точно, он тут не на первых ролях. Но с этой точки зрения совершенно непонятно очень многое. Дано. Не самая важная фигура в этом доме. Не немец. Стало быть, уже не совсем человек. С точки зрения истинного арица, разумеется. Да, специалист. Но ту же медсестру послать подальше не может. Не по зубам. Однако меня тут до сих пор держит И пресловутое ГФП никак свой интерес не обозначает. А вот это уже странно. Не та эта структура, чтобы кота за хвост тянуть. Там парни хваткие. «Вывод. Да врут все эти деятели. У них тут свои пляски по прыгушке, и никакое ГФП здесь и рядом не стояло. И доктор этот дурака валяет неспроста. У него роль такая. Вот не протяни он несколько дней после нашего разговора, что ты могло бы пройти атак. Успел я все обдумать, хвост к носу прикинуть. Врет он. Не стыкуется тут многое». Однако же поутру меня повели уже, не повезли на прогулку. Теперь я туда своими ножками топаю. от Оттого еще один медбратан на горизонте маячит. Нет, парни, может, вы и спецы в каких-то там своих премудростях, но вот столь явно демонстрировать клиенту свое недоверие, это, ребятки, перебор. Тут и слепой заметит что-то неладное. И вот на этой прогулке я и столкнулся с Деминым. Он по-прежнему на коляске, и прятать от меня его нынче не стали. А подойти дадут? Сопровождавшая его медсестра зачем-то подходит к моей, и они там о чем-то своем негромко разговаривают. Если мои догадки верны, а я не вижу, отчего бы им и не быть верными, то мешать мне не станут. Рискнем. Два шага, и я около него. Лейтенант спит. Дремлет скорее. Веки подрагивают. Товарищ Демин? Дрогнули веки. Чуть сильнее. Олег? Да, не открывая глаз, шепчет лейтенант. Как ты? Плохо. Голова болит. Меня узнал? Да, товарищ подполковник. Помню вас. Ты тогда как? Добрался куда нужно? Он молчит. Потом приоткрывает глаза. Взор какой-то. Даже и сказать точно не могу. Не видит он меня. Куда-то в пустоту смотрит. Зрачки не сфокусированы. Туда-сюда метаются. Опаньки как фигово-то все ты чего лейтенант старший старший я извини запамятовал ты что контуженный дошел тогда или нет нет никуда я не дошел да и не успел от вас далеко отойти в разговор вмешивается медсестра и бесцеремонно отталкивает коляску в другую сторону прогулочного дворика не возражаю послушно отступаю значит старший лейтенант и когда же это родной ты им встать успел Да и звание своего я ему ведь не называл, кажется. Что-то я такого факта не помню. Сказал, старший, но насколько И какими же темпами ты отходил, что за почти двое суток рядом все еще оставался? Ох, не вяжется тут все. Ребятки здешние, парни с возможностями. Звание мое. Ладно, будем считать, что это я в бреду проговорился. А вот его-то они как сыскали? Не тогда взяли, это и к бабке не ходи. Кто ему старшего присвоил? Леший, что ли, петлицы нацепил? Угу. Стало быть, вытащили его уже из нашего тыла. Уж на передовую-то его ни в каком раскладе не отправили бы. И документы он донес. Кто б ему тогда старшего дал? За что? За выход из окружения, что ли? Свои бы кубари не сняли. И то счастье. Так, и что же еще такого я наболтал? А ведь наболтал... Неспроста же все это осиное гнездо пребывает в состоянии повышенного возбуждения. Телефонизированный отдельный пост у дверей. Даже пленным генералам такого не полагалось. Уж я-то знаю. Постоянный контроль за каждым шагом. Комедию с мнимой больницей разыграли. Это уж и вовсе что-то запредельное. Нет, парни, вы явно тут что-то основательное решили поймать. А что тут вообще можно поймать? Ну, например, военные секреты? Учитывая то, что я отрубился осенью, а сейчас лето, сколько времени прошло? Тот же Демин знает больше меня в пять раз. Значит, это касается не сегодняшнего момента. А какого же? Тех самых фокусов с бумагами моего выстрела из прошлого. Ну, учитывая оборотистость фрицев в тех случаях, когда это касалось их высшего руководства, все фигуранты тех бумаг уже давно смотрят на крышку гроба изнутри. «Отомстить мне?» три раза ха могли и просто так пристрелить не катит а вот например представим себе что по чану получил наш уважаемый академик что он мог бы в бреду наговорить М -м -м, даже и вообразить не берусь и если я сболтнул хоть что нибудь касательно его экспериментов могли пол берлина тут отгрохотать дело того стоит вот стало быть с чего тут такой сырбор а тем временем в лесу Еле-еле шевельнулись ветки, и на свет Божий из кустов выглянул ствол. Впрочем, нет, это было не оружие. В нем не бывает никаких линз. Объектив — вот что глядело из кустов. Чуть слышно щелкнул затвор. Еще раз. Левее смотри. Угу. Щелк. Есть контакт. Вышки отснял? Спрашиваешь. Тогда ноги в руки. И по густой траве неслышными тенями проскользнули две фигуры. Чуть глубже в лесу их ожидала группа прикрытия. Увидев приближающихся бойцов, снайпер опустил свое оружие. Ушли, ребята. Радиограмма. Лодочнику. Объект вышел на связь. Получен сигнал «белая». Поводырь. Радиограмма. Михалычу. Задание выполнено. Высылаю вам отснятый материал. Готов приступить ко второй фазе операции. Часовой. Радиограмма. Часовому. Материал получен в полном объеме. Качество удовлетворительное. Ожидайте указаний, активных действий не производить. Михалыч. Телефонный звонок. Фридрих, слушаю. Ты, Герберт, а кто еще может беспокоить тебя по утрам? Да, мало ли. У моего руководства вполне может хватить на это фантазии, например. Ну, слава Всевышнему, оно пока до этого еще не додумалось. А вот моё увы. Что случилось? «Дружище, наша встреча временно отменяется. Меня засылают куда-то в глухие русские леса. Лесником? Если б так. Там хотя бы есть дичь, на которую можно и поохотиться». «Нет, дружище, мы все выступаем скорее в роли сторожей». «Хм, дай-ка я угадаю. Ваш шеф решил сам кого-то подстрелить?» «Нет. Он-то остается сидеть на месте. Мы сопровождаем кого бы ты думал. Русского». «Что? Вы? И русского?» «Именно! Его как-то выдрали из лап хитрого грека и спешно высылают подальше, пока тот не успел нажаловаться наверх. Сочувствую. Надеюсь, это не займет у тебя много времени. Я, конечно, сообщу, мадам, о непредвиденной задержке, но вечно она тебя ждать не станет же. Неделя-две, не больше. У нас тут тоже всем некогда. Ловлю тебя на слове. Ладно, старый греховодник». Фридрих положил трубку. Встречу с мадам и ее подопечными надо переносить или вовсе отменить. Жаль, хотя кое-какая польза от этого звонка все-таки есть. Во-первых, не пропали деньги. Это уже хорошо. Во-вторых, очень может быть, что этот невинный звонок заинтересует кое-кого. Сей господин иногда бывает очень даже щедрым. Недаром он специально попросил Фридриха особо информировать о звонках некоторых клиентов. А этот из их числа. Лондон. Управление СИС. Secret Intelligence Service. Государственный орган внешней разведки Англии. Сэр мортимер Разрешите? Да, Патрик, входи. Что у нас нового? На связь вышел гарнист. Вот как? Долго же его не было. И чем он нас порадовал на этот раз? Сообщение от Лонгера. Послезавтра вот в этом квадрате протянули из бумаги дежурный офицер. Ожидается выброс груза. Характер груза? Кому предназначен? Получатель неизвестен. Надо полагать, Лонгер этого не знает и сам. А вот состав... Лейтенант заглянул в блокнот. Взрывчатка. Около четырехсот фунтов. Деньги и документы. Возможно, радиопередатчик. Точнее, ему выяснить не удалось. Такое количество взрывчатки? Что они собрались взорвать? — Не знаю, сэр. — Что ж, надо будет допросить об этом тех, кто придет за грузом. Потрудитесь связаться со штабом ПВО. Пусть ненароком не сковырнут с небес эту птичку. В указанное время самолет действительно появился в указанном квадрате. Ориентируясь на горевший внизу костер, зажегшего его мальчишку поймали, но внятного описания того, кто посулил ему за это два фунта, так и не получили. Туповат парень оказался. Он сбросил вниз два парашюта. Но за грузом так никто и не пришел. Утром парашюты и контейнеры, к которым они крепились, были обнаружены местными жителями. А то у сидевших в засаде солдат уже зуб на зуб не попадал. Ночью было сыро. И доставлены в полицейский участок. Там действительно оказалась взрывчатка, 500 фунтов, деньги около 1000 фунтов и документы на имя Александра Холбрука, уроженца графства Кент. Самым ценным в них было фото, которое опознали очень быстро. Этот человек был хорошо известен контрразведке. Еще бы, его искали уже полгода. Значит, груз предназначался ему. А наличие в одном из контейнеров рации свидетельствовало о том, что агент остался без связи. Ну что ж, неплохой улов. Жаль, что адресата на этот раз поймать не удалось, увы. Но ничего, не последний самолет он вызывает. «Поймаем». Местные жители еще долго судачили о странной находке и злых промокших солдатах, которые всю ночь просидели у реки карауля немецкого шпиона. Поздравительная открытка. Наш бедный Эвальд напрасно ездил в пятницу в деревню. Ему не удалось разыскать там своего доверителя. По слухам, он внезапно отъехал куда-то в Глазго, и когда вернется, неизвестно. Спецсообщение. Строго секретно. Докладываю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 Петр Степанович, ну куда же вы? В вашем-то возрасте? Куда-куда? Туда-куда и все. Сиротин-то в те края собирается. А меня, стало быть, здесь, а на хозяйстве оставляете? Но ведь там опасно. Мы не можем пока предсказать, как будет развиваться наша операция. Правильно, не можете. Мольнер ехидно ухмыльнулся. А как же вы хотели? Сидеть здесь, а командовать там? Не придумала пока еще хитрая наука таких способов. На месте командир должен быть. Своими глазами обстановку увидеть. собственноручно ручно забор тот пощупать. Ножками лично каждый метр пройти. Каждую ямку собственным пузом отполировать. Тогда да, есть шанс. Но ваш возраст. Так я вроде бы пока еще в запас не уволен. Да и потом. Немцы, они мужики, сообразительные. Раз такие меры к охране объекта приняли, стало быть, и возможность нападения предусмотрели. А раз так...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 Да только через пять минут на улице сразу взвод Ландвера нарисовался. С пулеметом, промежду прочим. И стало нам тогда тяжко. Словом, еле ушли. Что надобно это-то уволокли. Приказ есть приказ. Но вот восемь человек там и остались. А как же так вышло? Не доглядели чего-то? Горшок цветочный нам все испортил, — огорченно произнес Мольнер. Это как? Была там еще одна каверза. На подоконнике горшок цветочный стоял. Ежели дверь со всей дури толкануть, как мы и сделали, горшок тот, ясное дело, с окна и брякнется. Он и брякнулся, до да, аккурат, куда надо и попал. Звонок там был. Я имею в виду, что в доме-то кнопка имелась, а сам звонок как раз в караулке Ландверовской находился. Свои-то все, в смысле, обитатели домика того. Про это ведали. Да и пинчищем по двери лупить совсем не требовалось. Так вот, нам и нагорело тогда. И вы думаете, что и на данном объекте такие меры предосторожности предусмотрены? Такие или нет? А что-то наверняка есть. Или это уже не немцы вовсе, а какие-нибудь румыны, не к столу будь сказано. ли вы меня, Петр Степанович. Уж лучше я здесь и словами, нежели немец с пулеметом в лесу вам свое неудовольствие выразит. Так-то оно так...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 По указанию из центра, партизанский отряд за родину совершил передислокацию на новое место базирования в 42 километрах от прежнего лагеря. И если в РСХА эту информацию восприняли как лишнее подтверждение эффективности своей, в смысле местной группы ГФП, работы, то вот у другого адресата на этот счет имелось свое мнение, в корне отличающиеся от такового в РСХА. Спустя некоторое время...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 Остатки разбомбленных еще в сорок первом году домов. На одной из них и присел старик перевести дух. Пощупав гладкий подбородок, молча сплюнул в пыль. Вот етиших мать-то на старости лет бороду сбривать пришлось. И ладно б из-за кого дельного? Из-за фрицев! Стукнуло ж кому-то моча в башку бороды брить. Какой я теперь дед-то без бороды? Да не волнуйтесь вы так. Мы-то вас все равно так зовем и звать будем». «Да стыдно мне! Сколько лет в нормальном виде проходила Нати!» «Ай, не понимаешь ты мужской красы, пигалица. Молодая шо? Так ведь, а скажи-ка мне, щебетунья, отчего я именно тут присел? Ну, поворот здесь рядом. И машины скорость сбросят. Правильно мыслишь. А еще? М -м, стена напротив. И толку нам с того?»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 «Особенно при наличии соответствующих указаний, но ведь нет в подсобном хозяйстве своей молочной фермы и колбасного завода. И хлебопекарня нет, да и некоторых прочих полезностей тоже вот как-то не наблюдается. Все на стороне получать надо. Благо, соответствующие указания имеются и подтверждены на самом высоком уровне. Не все переговоры, правда, положено по телефону вести, это да. Но ведь таким макарам много чего подолгу ожидать придется»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 И ни обо что не споткнемся. Уже дорожка вырисовываться стала. А вот скажи-ка мне, друг мой, Ситный, они всегда одним и тем же маршрутом ходят. Да вон той березки, товарищ капитан, одним. А вот дальше постоят, да и после топают уже по-всякому. Но каждый раз иначе. А стоят чего? Ждут кого-нибудь? Не знаю. Угу. И под ноги не глядят. Мольнер поднес глазам бинокль.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 Однако же никто их не встречает, и никаких указаний никому из них не отдает. Что можешь по этому поводу сказать? Мины там, товарищ капитан. Не дурак, понял же от чего тропинка каждый раз разная? Чтоб саперы их не каждый день мины переставляли, ни я, ни кто из твоих ребят ни разу не замечал. Какие выводы? Ну, почесал в затылке командир. Там управляемые мины могут быть.